Играя на отчаянном радикализме рядовых членов, Муссолини сумел на съезде социалистической партии в 1912 году изгнать из ее руководства умеренных. Среди его сторонников были и в последующем известные деятели итальянского коммунизма, в том числе Антонио Грамши. Муссолини вошел в состав исполкома партии, и на него было возложено издание газеты «Аванти». Ленин на страницах Правды приветствовал победу фракции Муссолини. Раскол тяжелая, болезненная история, но иногда он становится необходим, и в таких случаях всякая слабость, всякая сантиментальность есть преступление. И партия итальянского социалистического пролетариата, удалив из своей среды синдикалистов и правых реформистов, встала на верный путь. В 1912 году Муссолини казалось тогда ему было без малого 30 лет, суждено возглавить итальянских революционных социалистов, или непримиримых, как называли. Но этого не случилось из-за его позиции по вопросу об участии Италии в войне. До 1914 года Муссолини предостерегал, что если правительство объявит войну, социалисты ответят гражданским неповиновением В 1911 году, после того, как Италия направила войска в Триполитанию, Ливию, он предупреждал, как и Ленин, что социалисты готовы превратить войну между народами в войну между классами, а средством достижения этого станет всеобщая стачка. Он повторил свои угрозы в канун Первой мировой войны. Если Италия, нарушив нейтралитет, встанет на сторону центральных держав против союзников, писал он в августе 1914 года, и ее ожидает пролетарское восстание. Историк фашизма Эрнс Нольте, в какой-то неведомой причине, оставляя в стране Ленина, заявляет, что Муссолини был единственным выдающимся социалистом в Европе, который угрожал своему правительству восстанием, если оно вступит в войну. Начало войны и совершенно неожиданная готовность европейских социалистов проголосовать за военные кредиты пошатнули уверенность Муссолини. В ноябре 1914 года, к изумлению своих товарищей, он выступил в пользу участия Италии в войне на стороне союзников. Свои слова он подтвердил делами, вступив в армию и провоевав в пехоте до февраля 1917 года, когда из-за серьезных ранений был отправлен в тыл. Выдвигалось множество объяснений такого поворота на 180 градусов, который привел к исключению его из рядов социалистической партии. Самые смелые из них предполагают подкуп. Будто бы на него оказывали сильное давление французские социалисты, которые обеспечили его средствами для издания собственной газеты «Попло Детали». Похоже, Муссолини действительно продался, но по мотивам скорее политическим. После того, как почти все европейские социалистические партии нарушили пацифистские клятвы и поддержали вступление своих стран в войну, Он, должно быть, убедился, что национализм – почва более твердая, чем социализм. В декабре 1914 года он писал нации не исчезла. Мы привыкли считать, что она уничтожена. Напротив, мы видим, как она восстает к жизни, как бьется ее пульс». И вполне понятно. Новая реальность не подавляет правды. Класс не может уничтожить нацию. Класс выражает коллективные интересы, но нации есть история чувств, традиций, языка, культуры, родословный. Можно включить класс в нацию, но они не уничтожают друг друга. Из этого он делал вывод, что социалистическая партия должна повести за собой не только пролетариат, но всю нацию. Она должна создать национальный социализм. Очевидно, в 1914 году в Западной Европе такой переход от интернационального социализма к социализму национальному имел для амбициозного демагога определенный смысл. Муссолини остался верен идее насильственной революции, возглавляемой элитарной партией, но с этого времени он заговорил о национальной революции. Можно также объяснить радикальную перемену его позиции стратегическими соображениями, а именно убеждением, что международная война необходима для революции. Такого мнения придерживались многие итальянские социалисты-интернационалисты, как видно из приведенного ниже отрывка из статьи левого экстремиста Серджио Панунсо, впоследствии известного теоретика фашизма, появившейся в газете «Аванте» через два месяца после начала военных действий. Я твердо убежден, что только нынешняя война, и тем более, чем острее и длительнее она будет, сможет дать выход революционным действиям в европейском социализме. За внешними войнами должны последовать войны внутренние, первые должны подготовить вторые, и вместе подготовить наступление великого, славного дня социализма. Все мы убеждены, что для наступления социализма его должны желать. Вот момент желания имени если социализм инертен и нейтрален, то завтра историческая ситуации может в лучшем случае закрепить сходное с сегодняшним положением дел, может объективно повернуться более далекой и даже противоположной социализму стороной. Все мы убеждены, что все государства, тем более государства буржуазные, после войны как победители, так и побежденные будут лежать бездыханные с переломным хребтом. Все они будут в определенном смысле повержены. Капитализм понесет такие потери, что достаточно будет «куб раз Тот, кто поддерживает дело мира, поддерживает сам того не ведая дело сохранения капитализма. Не исключена возможность, что автором этого отрывка был сам Муссолини. В 1919 году Муссолини отзывался о вступлении Италии в войну, как о первом эпизоде революции, ее начале революции под названием «Войны» продолжала 40 месяцев. Такой позитивной оценки войны русские социалисты не давали, в особенности крайне левые. Правда, нередко позволяли себе столь откровенные высказывания. Есть свидетельства, что Ленин приветствовал начало войны и возлагал на ее долгое продолжение и тяжкие последствия. Понося кровожадность мировой буржуазии, Ленин про себя радовался ее самоуничтожением. В январе 1913 года, во время Балканского кризиса, он писал Максиму Горькому, «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции во всей Восточной Европе штукой, но мало вероятий, чтобы Франц Иозов и николашка доставили нам сие удовольствие». Во время Первой мировой войны Ленин отвергал всякие проявления пацифизма, как в русском, так и в международном социалистическом движении, проповедуя, что миссия социалистов не в том, чтобы остановить войну, а в том, чтобы превратить ее в гражданский конфликт, то есть революцию. Когда началась война, Ленин написал Инессе Армандо открытку, начинающую со словами «Поздравляю с началом революции в России». Нельзя поэтому не согласиться с Доменико Сентембрини, что в отношении к войне у Муссолини и Ленина обнаруживается тесное сходство, даже при том, что один приветствовал участие во страны в войне, а другой выступал против, во всяком случае публично. Хотя и Ленин, и Муссолини полагали, что партия может послужить инструментом для радикализации масс и формирования их реакции, она сама по себе не могла создать необходимых предпосылок для революции – крушения социального уклада капитализма. Что бы ни говорил Маркс о революционном духе, автоматически возникающем при объединении пролетариаток, и вытекающий из этого неспособности капитализма реализовать свои товары на сокращающемся рынке, факт тот, что пролетариат не становится беднее, что революционный дух явно не проявляется, и капиталистический уклад скорее укрепляется, чем приходит к упадку. Таким образом, необходимо искать замену автоматическому механизму развития революции, предложенному Марксом, и такой заменой служит война. Муссолини продолжал считать себя социалистом вплоть до 1919 года, когда он основал фашистскую партию. В стране, переполненной безработными ветеранами войны, при растущем уровне инфляции, возникали серьезные социальные волнения. В забастовках принимали участие сотни тысяч рабочих. Муссолини подлил масло в огонь. В январе 1919 года он подстрекал к незаконной забастовке почтовых работников и призывал рабочих захватывать фабрики. По свидетельству одного из исследователя, летом 1919 года, когда социальные беспорядки достигли апогея, он делал все возможное, чтобы превзойти немощную социалистическую партию и итальянскую всеобщую конфедерацию труда дерзкими призывами к насилию. Его по полудетали открыто предлагала повесить на фонарях спекулянтов. июльская программа так называемых групп борьбы, составлявших ядро фашистской партии, мало чем отличалась от социалистической. Учредительные собрания, восьмичасовой рабочий день, участие рабочих в управлении производством, народная милиция, частичная экспроприация посредством тяжкого налога на капитал, и конфискация церковного имущества. Рабочих побуждали начать революционную войну. Специалисты в социалистической партии характеризовали Муссолини как социалист революционер Такими действиями прежний социалистический лидер, дискредитированный своей позицией в отношении войны, надеялся восстановить свое положение в СПП. Социалисты, однако, не хотели простить ему. Они готовы были войти в совместные избирательные блоки с фашистами, но только при условии исключения Муссолини. Оказавшись в политической изоляции и поддерживаемый только социалистами-интернационалистами, Муссолини метнулся вправо. Его эволюция в два послевоенные года указывает на то, что это не он отверг социалистов, а социалисты отвергли его, и что он основал фашистское движение как способ удовлетворения своих политических амбиций, которого не находил под старым кровом в социалистической партии. Иными словами, его разрыв с социализмом был не идеологического, а личного свойства. Начиная с конца 1920 года, Вооруженные фашистские погромщики начали ездить по деревням и избивать крестьян. В начале следующего года они стали организовывать карательные экспедиции, терроризируя маленькие городки на севере Италии. В манере, напоминающей практику большевиков, методом угроз и насилия они разгоняли социалистические партии профсоюза. Итальянские социалисты, как и их российские братья, по несчастью, не предпринимали никаких активных ответных действий, чем смущали и деморализовывали своих сторонников. Таким способом Муссолини обрел поддержку промышленников и землевладельцев. Он воспользовался национальной обидой, вызванной результатами войны, ибо хотя Италия и воевала на стороне одержавших победу союзников, ее территориальные притязания по большей части остались неудовлетворенными. Муссолини сыграл на народном чувстве, изображая Италию пролетарской нации что снискало ему симпатии среди обиженных ветеранов войны. В ноябре 1921 года фашистская партия насчитывала 152 тысячи членов, из которых 24% сельскохозяйственных рабочих и 15% промышленных рабочих. Даже став фашистским лидером, Муссолини никогда не скрывал своих симпатий к коммунизму и восхищения перед ним. Он высоко ставил грубую энергию Ленина и не находил ничего дурного в большевистской практике уничтожения заложников. Он гордо объявлял итальянских коммунистов своими детьми. В своем первом выступлении в Палате депутатов 21 июня 1921 года он хвалился. Я знаю коммунистов очень хорошо, ибо некоторых из них я создал сам. Сознаю с искренностью, которая может показаться циничной, что это я был первым, кто заразил этих людей, впрыснув в итальянский социализм немного Бергсона в обильном растворе Бланки. О большевизме он сказал в феврале 1921 года. Следующее. Я отвергаю все формы большевизма если бы мне пришлось выбирать я бы выбрал большевизм москвы и ленина хотя бы за его гигантские варварские вселенский размер едва ли просто по недосмотру он позволил коммунистической партии просуществовать вплоть до ноября 1926 года когда были запрещены все независимые партии ассоциации организации Еще в 1932 году Муссолини признавал близость фашизма с коммунизмом. По части отрицания мы во всем сходимся. Мы, и русские, против либералов, против демократов, против парламента. Гитлер впоследствии признавал, что у нацистов и у большевиков больше того, что их роднит, чем того, что их разъединяет. В 1933 году Муссолини публично призвал Сталина последовать примеру фашистов. А в 1938 году советский диктатор, завершив самую кровавую в истории бойню в своей стране, заслужил последнюю похвалу Муссолини. Перед лицом полного краха ленинской системы Сталин стал тайным фашистом, с только разницей, что будучи русским, то есть Чем-то вроде полуварвара он не стал подражать облюбованному фашистами методу наказания заключенных путем насильственного поения касторкой. Русские коммунисты с беспокойством наблюдали, как сначала Муссолини, а затем Гитлер копирует их политический приемы. На 12 съезде партии, 1923 год, когда такие сравнения еще допускались, Бухарин заметил, Характерным для метода фашистской борьбы является то, что они больше, чем какая бы ни была партия, усвоили себе и применяют на практике опыт русской революции. Если их рассматривать с формальной точки зрения, то есть с точки зрения техники их политических приемов, то это полное применение большевистской тактики и специально русского большевизма, в смысле быстрого собирания сил, Энергичного действия очень крепко сколоченной военной организации, в смысле определенной системы бросания своих сил, уч распредав мобилизации там и беспощадному уничтожению противника, когда это нужно, когда это вызывается обстоятельствами. 12-й съезд РКПБ. Стенографический отчет. Москва. 1968 год. Страницы 273-274. Учраспреды отделы секретариата ЦК и местных портурганов ответственные за назначение партийных функционеров. Издатели протоколов 12 съезда охарактеризовали аналогию, проводимую Бухарином, как беспочинную и антинаучную. Исторические свидетельства таким образом указывают на то, что муссолиниевский фашизм, Возник вовсе никак как правая реакция на социализм или коммунизм, даже если для достижения своих политических интересов Муссолини готов был осуждать и то, и другое. Имея он такую возможность, Муссолини еще в 1920-21 годах был бы весьма рад взять под свое крыло итальянских коммунистов, с которыми явно испытывал родство душ, Безусловно, больше чем социал-демократами, либералами и консерваторами. Генетически фашизм вышел из большевистского крыла итальянского социализма, а не из какого-либо консервативного движения или идеологии. Ренцо де филичи проводил различие между фашизмом как движением и фашизмом как режимом, подчеркивая, что первое было и остается революционным. Тоже, разумеется, можно сказать и о большевизме, который вскоре после захвата власти стал консервативен, чтобы сохранить эту самую власть. Большевизм и фашизм были ересями социализма. Национал-социализм произрастал из иного корня. Если Ленин происходил из среды служилого дворянства, а Муссолини из семьи обнищавшего ремесленника, то Гитлер был происхождением мелкобуржуазного и провел юность в атмосфере, пропитанной ненавистью к социализму и антисемитизмам. В отличие от Муссолини и Ленина, много и жадно читавшихся, хорошо знакомых с современными политическими и социальными теориями, Гитлер был невеждой, набравшимся всего понемногу из случайных книг, разговоров и наблюдений. Не владея никакими прочными теоретическими основами, он был преисполнен предрассудков и расхожих суждений. И тем не менее, политической идеологии которую он с таким эффектом использовал, сначала удушив свободу в Германии, а затем сей смерть и разрушение по всей Европе, и испытала сильное влияние русской революции как в негативном, так и в позитивном смысле. В негативном смысле победа большевизма в России – И попытки распространения революции по Европе послужили Гитлеру оправданием его животного антисемитизма и основанием запугивать немцев призраком иудокоммунистического заговора. В позитивном смысле большевистский опыт помог ему захватить власть, преподав технику манипулирования массами и представив наглядный пример однопартийного тоталитарного государства. В идеологии и психологии национал-социализма антисемитизм занял исключительное место основного и непреложного условия. Хотя корни юдофобии восходят к классической античности, безумные истребительные формы, которые она приняла при Гитлере, не имеют исторического прецедента. Чтобы понять это, нужно учесть эффект, который возымела русская революция на русский и немецкий националистические движения. Традиционный антисемитизм до XX века питался в первую очередь религиозной нетерпимостью и выражался простой формулой «евреи – злокозный народ, распявший Христа и упрямо отрицающий Новый Завет». поддерживаемое католической церковью и некоторыми протестантскими сектами, эта враждебность усугублялась конкуренцией, в экономической сфере, где за евреями прочно закрепился образ жадных ростовщиков и ловких хитрых дельцов. Евреи представлялись вовсе не представителями некой расы или членами транснационального сообщества, а приверженцами ложной веры, обреченными на вечные скитания в назидании человечеству. Идея интернациональной угрозы которую несут евреи, не могла возникнуть без образования некоего международного сообщества. В XIX веке бурное развитие торговли и средств связи в мировом масштабе, перешагнув за границы государств, оказалось сильное воздействие на жизнь стран и отдельных общин, ведших до той поры весьма замкнутое и самодостаточное существование. Люди стали вдруг ощущать, что их благополучие и жизнь зависит от каких-то невразумительных, скрытых от глаз обстоятельств. Когда урожай в России отражается на жизни фермеров в Соединенных Штатах или открытие золотых приисков в Калифорнии влияет на цены в Европе, когда политическое движение вроде интернационального социализма может ставить своей целью свержение всех в мире режимов, Возникает чувство неуверенности в сегодняшнем дне и тревоги за будущее, которым распоряжаются происходящие где-то далеко в мире события. Совершенно естественно возникает мысль о мировом заговоре. А кто лучше евреев подходил на эту роль? Кто не только принадлежал самой заметной, рассеянной по всему свету диаспоре, но и занимал выдающиеся позиции в международных финансовых кругах и средствах информации? Представление о еврействе как о некой наднациональной, подчиняющейся строгой дисциплине общине, управляемой тайным штабом начальников, впервые возник после французской революции. Ибо хотя евреи и не сыграли в ней никакой роли, и идеологи контрреволюции видели именно в них виновников всех бед, от отчасти потому, что революция принесла евреям гражданское равноправие а отчасти потому, что их связывали с масонским движением, которое французские роялисты проклинали за 1789 год. В 70-е годы прошлого века немецкие экстремисты утверждали, что всеми в мире евреями, какова бы ни была их гражданская принадлежность, управляет тайная международная организация. Под этим обычно подразумевался Всемирный Еврейский Союз, располагавшийся в Париже и занимавшийся в действительности филантропической деятельностью. Такие идеи стали популярны во Франции в 90-е годы в связи с делом Дрейфуса. До русской революции антисемитизм широко распространился в Европе, в основном как реакции общества, привыкшего относиться к евреям как к изгоям на появлении в качестве его равноправных членов, и при этом, несмотря на дарованные права, упрямо не желающих ассимилироваться, евреев обвиняли в клановости и скрытности в расставщичестве, ловкости и преуспеянии в делах, в вызывавших неприязнь специфических манерах, но их не боялись. Страх перед евреями пришел с русской революции и оказался одним из самых пагубных ее наследий. Наибольшую ответственность за этот ход событий несут так называемые протоколы сионских мудрецов. Фальшивка, которая по выражению их исследователя Нормана Кона дала Гитлеру ордер на геноцид. Автор этой фальшивки не установлен, но она была составлена явно в конце 90-х годов XIX века во Франции на основе антисемитских трактатов, появившихся во время дела Дрейфуса под влиянием первого международного сионистского конгресса, состоявшегося в Базеле в 1897 году. Похоже, приложила руку и парижское отделение царской охранки. Документы, представленные в книге, были якобы получены через одного из участников тайных собраний лидеров международного еврейства, неизвестно где и когда состоявшихся. И представляют собой секретные резолюции в которых формулировалась стратегия подчинения христианских народов и установления еврейского господства над миром. Для достижения этих целей предполагалось всеми возможными средствами сеять раздор среди христиан, где разжигая рабочие волнения, где способствуя гонке вооружений и войне, и всюду морально разлагая. А когда цель будет достигнута – возникнет еврейское государство – диспотия держащаяся на лукавой политике. При отсутствии свободы покорность общества покупается социальными благами, включая всеобщую занятость. Так называемые протоколы были впервые опубликованы в 1902 году в Санкт-Петербургской газете. Три года спустя, в период революции 1905 года, они появились в виде книги, выпущенной Сергеем Нилусом под названием великое в «Малом» и «Антихрист». Последовали другие русские издания, но переводов на другие языки пока еще не было. Но даже в России протоколы не вызвали большого интереса, и Нилус, самый настойчивый их пропагандист, жаловался, что никто не воспринимает книгу всерьез. Русская революция открыла протоколам блестящий путь. Послевоенная Европа, пребывавшая в отчаянии и растерянности, судорожно искала виновника и ответчика за все беды. Для левых это были капиталисты и, в особенности, фабриканты оружия. Идея, что капитализм неизбежно уйдет к войне, позволила коммунистам завоевать много сторонников. Такова была одна версия идеи мирового заговора. А другая идея, получившая распространение – в консервативных кругах, в качестве виновников, называл евреев. Кайзер Вильгельм II, более всех повинный в развязывании войны, еще в разгар боев возлагал на них ответственность за это. Генерал Эрих Людендорф объявил, что евреи не только помогали Англии и Франции поставить Германию на колени, но и, вероятно, управляли ими. Руководство еврейского народа видело в грядущей войне средства достижения своих политических и экономических целей, завоевания для евреев в Палестине территории для создания государства и признания их как нации, и для достижения надгосударственного и надкапиталистического господства в Европе и Америке. На пути к достижению этих целей евреи в Германии стремятся занять такие же позиции, как в странах, которые уже подчинились им, англии и франции и поэтому евреям было необходимо поражение Германии. Такое объяснение поражения в войне явно вторит протоколом и, вне всякого сомнения, ими вдохновлено.